«Теперь судьба Людовика, и, что еще важнее, честь Бургундии, зависит от того, как выпадут кости», — сказал Дембрекур Кривкеру и Докамину. «Скорее отправляйтесь в замок, Докамин. Выкрасноречивее нас с Кривкером. Предупредите Людовика о приближении бури, тогда он будет знать, как себя вести. Надеюсь, что этот шотландский стрелок не скажет ничего такого, что могло бы повредить королю» ибо почем знать, какие тайные инструкции ему были даны». «Этот юноша смелый, но разумный и сообразительный не по годам», — сказал Кривкер. «В разговоре со мной он был очень сдержан во всем, что касается короля, которым он служит. Думаю, что он будет также сдержан и в присутствии герцога. Я сейчас отправлюсь за ним и за молодой графиней де Круа». «Как? Разве графиня здесь? Вы говорили, что оставили ее в монастыре святой Бригиты». «Так оно и было», — ответил Кривкер. «Но мне пришлось вытребовать ее оттуда по приказанию герцога. А так как она была еще слишком слаба для путешествия, ее пришлось нести на носилках. Она была в страшной тревоге, ничего не зная о судьбе своей родственницы, графини Амелины. А тут еще прибавился страх за свою собственную участь. Да и не мудрено испугаться. Ведь она провинилась в нарушении феодальных законов, спасаясь бегством от своего законного государя» а герцог Карл не такой человек, чтобы простить нарушение своих прав. Известие о том, что молодая графиня в руках герцога Бургундского стала новым мучительным тернием в душевных терзаниях Людовика. Он знал, что стоит ей только рассказать герцогу об интригах, побудивших ее и графиню Амелину бежать во Францию, и против него всплывут улики, которые он думал скрыть, покончив с заметом Маграбином. Он прекрасно понимал, как сильно может ему повредить это новое доказательство его притязаний на права герцога Карла, который, конечно, не упустит случая воспользоваться этим предлогом в своих целях. Людовик откровенно поделился своими тревогами с сеньором Декамином, Проницательности, и политическое чутье которого были ему гораздо больше по душе, чем прямой воинственный характер Кривкера и феодальное высокомерие Дембрикура. — Право, мой друг Камин, этих закованных в броню солдат с алебардами и бернышами никогда не следовало бы пускать дальше прихожих их государей, — говорил Людовик своему будущему историку. — На войне, конечно, без них не обойтись. Но тот монарх, который думает, что головы их годны на что-нибудь иное, кроме того, чтобы служить наковальнями для неприятельских мечей, тот похож на сумасшедшего, подарившего свои возлюбленные вместо ожерелья собачий ошейник. Только таких людей, как ты, Филипп, людей с острым взглядом, который не скользит по поверхности, а проникает вглубь вещей, следовало бы допускать в советы, в кабинеты государей. Нет, больше того, им следовало бы открывать самые тайные изгибы нашей души. Да сам человек большого ума, естественно, был польщен похвалою умнейшего из европейских государей и не сумел скрыть свое удовольствие». Людовик заметил произведенное им впечатление. «Как бы я хотел, — продолжал он, — иметь такого слугу, или, вернее, быть достойным такого слуги, да камин. Уж, конечно, тогда я не попал бы в такое безвыходное положение. Впрочем, я примирился бы даже с моим положением, если бы сумел найти средства пользоваться советами такого знающего государственного мужа, как ты». На это Докамин ответил, что он всегда готов служить по мере силы его величества, если только это не будет идти вразрез с верностью, которую он обязан своему государю, герцогу Бургундскому. «Хм, неужели ты думаешь, что я способен посягнуть на твою верность герцогу?» с ужасом воскликнул Людовик. «Увы, разве я сам в эту минуту не страдаю только потому, что слишком положился на верность своего вассала?» «Разве для кого-нибудь феодальная верность может быть священнее, чем для меня, чья судьба зависит сейчас исключительно от соблюдения этой верности?» «Нет, Филипп де Камин, продолжай служить Карлу Бургундскому, и ты окажешь ему неоценимую услугу, помирив его с Людовиком Французским». «Ты послужишь этим нам обоим, и уж один из нас, наверное, сумеет тебя отблагодарить». «Я слышал, что жалование...» которое ты получаешь при здешнем дворе, не больше жалования старшего Сокольничева. Вот как ценят здесь услуги самого мудрого в Европе советника. Его приравнивают к человеку, который только кормит и лечит хищных птиц и даже ставят ниже его, но... «Франция богата. У французского короля много денег. Позволь же мне, мой друг, загладить эту вопиющую несправедливость. Кстати, средства у меня под рукой. Позволь же им воспользоваться». С этими словами король достал туго набитый кошелек с деньгами. Но докамин, который был щепетильнее большинства придворных своего времени, отклонил подарок, говоря, что он совершенно удовлетворен щедростью своего законного государя, и что никакие подарки не могут усилить его искреннее желание служить Его Величеству. <с> «Странный ты человек!» — воскликнул Людовик. «Позволь же мне обнять единственного в наш век умного и неподкупного царедворца». Ха -ха -ха. «Мудрость дороже золота, и поверь мне, Филипп, что я больше полагаюсь на твое участие, чем на помощь тех, кто принял мои подарки. Я знаю, что ты не посоветуешь твоему государю употребить во зло случай, которые судьба, или, вернее, моя собственная глупость, дали ему в руки». — Употребить его зло, конечно, нет, но воспользоваться им без всякого сомнения, — ответил историк. — Да? Но как? В какой мере? — возразил Людовик. — Я не совсем выжил из ума и не льщу себя надежды, что мне удастся выбраться отсюда, не заплатив выкупа. Но пусть его размеры не будут безрассудны, потому что я всегда послушен голосу рассудка, будь то в Париже, в Плеси или в Перроне. — Однако... С Вашего Величества, я должен заметить, что и в Париже, и в Плеси голос рассудка обычно звучал так тихо, что не всегда доходил до слуха Вашего Величества, тогда как в перроне он гремит, как сама. Неизбежность властна и повелительна. — Ты, я вижу, любишь выражаться иносказательно, — ответил Людовик, не в силах подавить свою досаду. — Я ж человек простой, сеньор де Камин. — Брось, пожалуйста, свои насказания и говори прямо, чего хочет от меня ваш герцог. — Я не уполномочен предъявлять его претензии, государь, — сказал Декамин. — Скоро герцог сам выскажет их вашему величеству, но я угадываю возможность кое-каких требований, к которым вашему величеству средовало бы быть подготовленными. Вот, например, хотя бы вопрос об окончательной уступке городов на Сомме. — А, я этого ждал, — сказал Людовик. — — Вам, вероятно, придется отречься от льежцев и Гийома де Ламарко. — Отрекаюсь от них так же охотно, как от ада и сатаны. — От вас могут потребовать в виде залогов сдачи некоторых крепостей или чего-нибудь в этом роде, гарантий, что на будущее время Франция не станет сеять смуту среди фламандцев. — Так, это что-то новое, — промолвил Людовик. Я не слышал, чтобы вассал требовал гарантии от своего государя. Но пусть будет так, продолжай. Могут потребовать еще приличных и независимых владений для вашего славного брата, друга и союзника моего государя, например, нормандию или шампань. Герцог очень привязан ко всей семье вашего отца, государь. «Да, да, да, да, клянусь Богом, так привязан, что хотел бы всех его детей сделать королями», — воскликнул Людовик. «Истощился ли, наконец, запас твоих догадок?» «Не совсем», — ответил Декамин. «От вас, ваше величество, могут еще потребовать, чтобы вы не притесняли герцога Бретонского, как это иногда случалось» и признали бы на будущее время право его и других главнейших ваших вассалов чеканить монету, называться герцогами и государями милостью Божьей».